И двинулись мы по большаку в указанном доктором направлении военкомат, в котором я призывался на оккупированной территории. Место жительства должен определять сам. Раза два подвезли нас с Рексом на попутной машине, потом на телеге с дедом примостились. Лет стояло теплое, продвигались, присматривались не спеша и приглянулось мне село Захарина. Я его на подходе с бугра увидел. Большое село вдоль речки растянуто, церковь, несколько двухэтажных домов в центре, наверное, сельсовет, школа, еще какие-то учреждения. Зашли мы с Рексом в столовую, перекусили. Я за столом, Рекс под столом. Официантка поначалу запротестовала, с собаками нельзя, не полагается. Я ей объяснил, это непростая а служебная собака. Она, как и я, военнослужащая. Рекс действительно большой, черный, представительный, явно необычная собака, а ну, официантка смирилась. Только тарелку с котлетами я ему не подам под стол. Посуду собаки нельзя. Но хотел я возразить, что Рекс почище ее самой. Но спорить не стал. Говорю, Несите все мне. Разберемся. Постелил газету и подал Рексу его котлеты и хлеб. Он съел все, не торопясь, аккуратно на газете. Ни крошки не осталось. Я официантке показал. Видите, какой чистюля. Ну, расспросил я ее, что за село Захарина, кто в нем живет. Оказалось, все в нем есть что я на подходе предполагал и сельсоветы, школы, и даже райвоенком. А главный хозяин у нас, председатель колхоза, Иван Никитич Цыпко. Он, как и вы, бывший фронтовик, только еще с гражданской войны. Колхоз всех здесь кормит. Цыпко, царь, бог и воинский начальник. И пошел я к этому всесильному хозяину, принял он меня». Жилой седой, но могучий мужик оказался голос у него босовитый. Он его явно сдерживает, в полтона говорит. Ну, рассказал я ему про себя, про Рекса, попросил помощи с жильем. Может, и работу посильную? — Да, фронтовичок, О, дела твои невеселые! Практически ты ни к чему не пригоден. Можешь только сидеть да лежать. Ну что же, пойдешь сторожем на топливный склад, дрова и уголь охранять, вот и будешь там сидеть и лежать по потребности. А насчет жилья? Война к нам хоть и не дошла, но беды немалые причинила. Мужики все на фронте, а бабы кто к родне уехал подальше от войны? Кто здесь поумирали? Немало исп с забитыми окнами. Выбирай и живи, покуда с хозяемой дело не прояснится. И вот Просковья Тимофеевна померла, троих сыновей в армию отправила и три похоронки в один год ей почта принесла. Все трое смертью храбрых голову сложили. Не вынесла горя Поросковья и сама недавно представилась. — Да. Ты нас, как видишь, война достает. Ну, в общем, иди в дом Трофимовны, он рядом со школой, спросишь там. И поселяйся со своей овчаркой. Пес, видно, умный, смотри, как наш разговор слушает. О, вот ты будете вдвоем надежно наше топливо охранять. А то у нас тут немало, особенно зимой, желающих задарма поживиться. А клад у тебя будет небольшой, ну, пенсию оформишь, на харчи хватит. Ну, а если пить будешь, сразу предупреждаю. Председатель дал небольшую свободу своему голосу, даже не сказал, что будет, если запью. Ну, без того было понятно. По-грозному сразу предупреждаю. Нашел я дом проскови. Небольшой пятистенник бревенчатый, окна и двери не заколочены. Видно, хозяйку вынесли, и некому, и незачем было распорядиться. В доме и мебелишка кое-какая на месте, только пылью до паутины подернута. В переднем углу икона темная, на стене над комодом фотографии Просковья, молодая. В белой фате с мужем кудрявым парнем, наверное, в день свадьбы сфотографировались. Три сына, один в костюме при галстуке, двое — младшие в белых рубашечках. Их фотографий в военной форме нет. Ну, не успели сфотографироваться. Не до того было, когда призвали. Во дворе сарайчик город, отхожее место в одно очко. Ну, привел ее все в порядок. И стали мы с Рексом очень хорошо жить, поживать и прошлое вспоминать. Я на кровати спала. Рексу в углу около двери подстилку устроил так, чтобы мы друг друга видели и могли переговариваться. Я часто с ним разговаривал. В доме никого нет, кроме него. Вот я лежу на койке и рассказываю ему о чем-нибудь из своей жизни, как в школе учился. Кто были мать и отец, как они погибли в оккупации, как я воевал, как ранил меня, как он меня спасал. Рекс лежит и слушает, только ушами прядает, а когда его кличку называю, приподнимет голову и особенно напряженно понять хочет, о чем я говорю. Фактически у нас... И второе жилье появилось на топливном складе. сторожка была чистая, просторная, с печкой для зимнего обогрева. Там же был шланг с водой для противопожарной безопасности. Раз в неделю я открывал слабую струю и купал Рекса с мылом. Он охотно принимал эту процедуру. Сам я в общую баню ходил, только не парился там, легкие не позволяли. Может быть, так и прожили бы мы с Рексом до конца своих дней, но природа, как говорится, брала свое. Я хоть и побитый внутри и снаружи, но все, что делает мужика мужиком, у меня уцелело, и как только оклемался я к осени, стал замечать, что хе -хе, продавщица Шура в сельмаге, куда я за хлебом и спичками ходил, Не просто продавщица, а довольно приятная, румяная женщина, и по годам мне подходит. Стал я после покупок задерживаться слово за слово. Вижу, и она не против сближения. Мужиков-то нет, а я хоть и побитый, но все же... В одним словом, пошли у нас шуры. Шуры-муры. Стала она ко мне вечерами в гости приходить. Да и к тому же бутылочку и закуску с собой приносила, и совсем веселая у меня жизнь пошла. Только Рекс явно не одобрял все это. Уходил из комнаты, как только Шура через порог переступала. А Шура оказалась бабохваткая. Насчет водочки впереди меня намного. пол усидит сидит, и только щеки полыхают. Ну, видно, она к этому в своем магазинчике давно пристрастилась. Без бутылки мы уже ни в обед, ни в ужин за стол не садились. Особенно вечером после ее работы. Ей-то можно? А мне не очень. Моя работа на складе именно ночью начинается. А она еще шутит. Говорит... Прежде чем на государственный пост заступать, свой мужской долг исполняй. И с меня из-за стола на кровать завалит. Я ей так же весело говорю, ты меня так не контуй, у меня внутри крепление оборваться может. Она в ответ — внутри не видать, лишь бы снаружи у тебя все на месте стояло. Вот такая была отчаянная Шура Мура ну зимой сам бог велел выпить для сугреву больше чем в теплые дни короче говоря увлекся я этим делом в настоящего алкаша превратился уже не могу дожидаться когда шурка вечером пузырек принесет меня с утра зноб колотит иду к ней в магазин похмелье выпрашивать Она уже меня последними словами кроет, но стакан нальет, а мне уже много не надо. Я и со стакана иногда свалюсь, где попало. И вот в этой гибельной ситуации опять спас меня Рекс. С появлением Шурки он уходил из комнаты, старался с ней не встречаться, она его тоже не взлюбила. Не место собаки в комнате, гони ее на двор, пусть дом сторожит, как положено. Ну, я ее предупреждал, ты, Рекса, не трогай. Он мой друг. Он дважды мне жизнь спас. Ну, спас и ладно. А теперь пусть в доме псины не воняет. Надо признаться... Нехорошо я себя повел. Не защищал Рекса решительно. Шурка хоть и не жена официальная, но фактически была хозяйкой в доме, и на меня уже покрикивала и на Рекса, если он не успеет сам выйти из комнаты, кричит, «Давай, пошел, отселево! Нечего в хате вонять! Пошел, пошел!» Однажды я не дошел до своего двора, свалился у чужого забора и уснул. Слышу, меня кто-то тормошит. Открываю глаза и не верю тому, что вижу. Передо мной оскаленная пасть Рекса, и глядит он на меня с такой злобой. Вот-вот в горло клыками вцепится. — Ты чё, очумел? — шепчу я ему испуганно. А он рычит. И медленно задом отодвигается. Я поднялся. побрел домой. Рекс впереди меня трусцой бежит, оглядывается и все порыкивает. Никогда такого он не позволял себе. Ну, видно, кончилось его собачье терпение. Понял он, что дохожу я, как говорится, до ручки. Привел он меня домой. Сам на крыльце лёг. Как только Шурка пришла с работы, Рекс встал на её пути. Клыки ощерил. Шерсть на нём дыбом встала. Он вот так грозно рычал, что Шурка к воротам попятился. Мне кричит «Ай, ты!» Собачий прислужник, убери кабеля, он, видно, сбесился, на своих кидается, пристрелить его надо. От этого крика Шурки сразу и хмель, и похмель из меня вылетел. Особенно шибанули ее слова. Собачий прислужник! И пристрелить! Да кого пристрелить? Рекса, который мне не только жизнь не спас, а до появления этой шурки самым близким другом был. Выскочил я на крыльцо, наверное, такой же взъерошенный, как и Рекс, а он стоит между мной и шуркой, не уходит. Рычит потише, то на нее, то на меня, но стоит между нами неподвижно. Шурка кричит, вот что Петра, или я, или он, или ты его пристрелишь, или я в твой дом не ногой. И тут меня просто осенило. Ну, действительно, пора выбор сделать. Так продолжаться не может, ведь погибаю я, спиваюсь. И все из-за этой шурки. Даже Рекс понял. Спасает меня от нее. Не кричи, не шуми, не позорься перед людьми. Выбор я сделал. Остаюсь с Рексом, а ты живи, как жила. Давай расстанемся без скандала, по-хорошему. Как говорится... Как в море трактора. Ты мне не жена, я тебе не муж. Кончились наши шуры-муры. Вскоре после этой размолвки встретил я на улице председателя колхоза Цыпко, хмуро на меня поглядел и сказал своим сдержанным трубным басом Я тебя предупреждал и совсем уже решил было выгнать за пьянство. Но, вижу, вроде бы остепенился. Не якшайся с Шуркой, она до добра не доведет. Не мой кадр, я бы ее давно уволил. Спасибо, говорю, за доверие. Больше такое не повторится. Хотел добавить, Рекса надо благодарить. Опять он меня спас. Собака! А повел себя благоразумней человека. Шурка вон вроде бы добрые дела для меня делала и едва не погубила. Но не стал я об этом говорить председателю. Подумал, и не поймет. И стали мы с Рексом опять вместе жить-поживать и старое воспоминать. Я ему иногда вечерами эпизоды из своей жизни рассказывал, а он лежал на своей подстилке, положа голову на лапы, и внимательно слушал. Только уши стояли торчком и поворачивались, как маленькие локаторы. Теперь в моих воспоминаниях прибавилась и скандальная размолвка с Шуркой. При упоминании ее имени Рекс приподнимался и тихо рычал. Мы вот так и дожили мы с ним до старости. Собачий век короче человеческого. Одряхлел Рекс, шерсть облазить стала, а он чистюля, в комнату теперь не заходил, под крыльцом ложился. Я ему туда подстилку перенес. Порой глядел он на меня очень жалостливыми глазами. Вот ты хотел сказать, не за себя печалюсь. Мой собачий век кончился, за тебя боюсь. Как ты тут без меня жить будешь? Кто тебя защитит в случае беды или какой-то опасности? Умер Рекс в огороде. Не хотел, видно, обременять меня своей кончиной. Ушел он от дома вечером. Я звал его перед сном с крыльца, не появился. Утром нашел его под кустом. Лежал, будто уснул. Положил свою умную голову на лапы. Ну, похоронил я его на том месте, которое он сам выбрал. Похоронил по фронтовому. Нас там без гробов клали в могилы. И я завернул Рекса в плащ накидку, сено положил на донышко, небольшой холмик дерном обложил. Прихожу иногда со скамеечкой, посижу возле холмика, порассказываю ему, как это делал прежде случай из нашей жизни. Соседи, наблюдаете мои странности, наверное, думают, выжил старик из ума. Да, я и не отговариваю их. Правда, и ума не осталось. Только одни воспоминания вот эти. Попросил я однажды соседа Дмитрия. — Когда помру, сохраните меня здесь рядом с Рексом. Дмитрий отказал. Тебя здесь хранить нельзя. Ты, человек, тебе на кладбище лежать положено. — А хотелось бы, — настаивал я. — Мало ли чего нам в жизни хотелось. Порядок есть порядок. Мой дорожный собеседник помолчал и спросил, — Неужели в том и есть порядок, что все мы оказываемся в конце концов на кладбище? А я не знал, что ему ответить. Уж очень круто он повернул от рассказа о Рексе к смыслу жизни вообще. Про Рекси вы душевно рассказывали. А о порядке в жизни не мы устанавливаем. Да и сложилась судьба ваша неплохо. Остались живы на войне. Победитель ветеран. Он смотрел на меня усохшимися глазами, с красными веками, и светилась в них не хитринка, а какое-то свое грустное понимание того, на что я не смог ответить. Долго он молчал. Я думал, вообще на этом разговор окончен. Мы начали готовить постели на ночь, И вдруг он молвил, не глядя в мою сторону, а как-то для себя. Так-то оно так, и победитель, и ветеран. Сосед Дмитрий, наверное, за гробом мои ордена и медали понесет на подушечке. А старость, вот, впроголодь доживаю. До гробовой доски, видно, во фронтовой шинелке мерзнуть буду. На пальтишко так и не накопил. Хе, порядок, какой же это порядок! Порядок нужен до кладбища при жизни, а я в этой жизни, оказывается, никому кроме собаки не нужен. Порядок. Помолчал. А Рексу. Конечно, спасибо. Он был настоящий друг.